Александра бежала по длинному полутемному коридору. Она задыхалась, сердце билось где-то в горле, ноги наливались свинцом. Ей хотелось остановиться, перевести дыхание, но останавливаться было никак нельзя, потому что за ее спиной раздавались неотвратимо приближающиеся шаги, тяжелые, стремительные шаги и хриплое, горячее дыхание, которое уже опаляло ее спину. Наконец Александра не выдержала и обернулась, хотя знала, что этого ни в коем случае нельзя делать. Она обернулась и увидела своего преследователя. Это был высокий человек в длинном и бесформенном черном одеянии. Впрочем, человек ли? Ее преследователь был удивительно высок, наверняка больше двух метров. Полы его черной одежды развивались по сторонам, как черные кожистые крылья. Но самым страшным, самым непостижимым в его облике было лицо. Вернее, как покрас лица у него и не было а вместо него пустота, безликая и страшная. Более страшная, чем любая зверска, кошмарная физиономия. Более страшная, чем оскаленная звериная пасть или голый череп. Александра в ужасе снова бросилась бежать. У нее словно открылось второе дыхание. Теперь она бежала, почти не касаясь ногами земли. Еще немного, и она полетит. Александра парила над полом коридора, вытянувшись во весь рост слегка работая ногами, как будто плыла по неподвижной, темной ночной реке. Шагов преследователя не было слышно, но по-прежнему слышалось его жаркое, хриплое дыхание. В голове мелькнула ненужная, незначительная мысль. Как же он дышит, если у него нет ни рта, ни носа? И тут Александра увидела его. Как и она, он летел, распластавшись над полом. Теперь полы его черного плаща превратились в настоящие кожистые крылья, похоже на крылья огромной летучей мыши, широко раскинутые, так что едва не касались стен коридора. Он летел немного выше Александра и уже догонял ее. Вот он завис прямо над ней и, казалось, сейчас обрушится на нее, как ястреб на зазевавшегося перепуганного цыпленка. Но тут раздался громкий, мелодичный звон часов. При первом же ударе темный овал на месте его лица покрылся мелкими трещинами, И с каждым новым ударом эти трещины расширялись и углублялись, пока, наконец, темнота не раскололась на десятки, сотни, тысячи мелких осколков и не рассыпалась, превратившись в труху. И тут Александра проснулась. Она открыла глаза, но тут же снова их закрыла, потому что дневной свет резко и болезненно ударил не только по глазам, но и по нервам. Голова болела, в висках громко бухала, как будто там заколачивали сваи. Александра немного выждала и снова открыла глаза, чтобы понять, где находится. На этот раз попытка оказалась более удачной. Она сумела не только открыть глаза и при этом остаться живой, но и понять, что находится в своей комнате. То есть, конечно, не в своей, а в кабинете покойного академика на его неудобном диване. Диван ощущался всеми боками, такое ни с чем не спутаешь. И сам академик был тут как тут, в кабинете. Он стоял перед столом, пытаясь выдвинуть верхний ящик. Такой же крупный, вальяжный и представительный, как в прошлый раз, и одетый в ту же домашнюю куртку из темно-красного шелка. Значительно уверенное лицо в глубоких выразительных складках, глубоко посаженные глаза, густая серебряная грива волос, на которой не вполне ровно сидела круглая черная академическая шапочка. — Глюки, — уверилась Александра. Академик как будто что-то услышал повернул в ее сторону голову, но смотрел не на Александру, а сквозь нее, как будто что-то увидел у нее за спиной. В это мгновение, как и во сне, пробили часы. Те самые старинные часы в гостиной, которые били, когда им заблагорассудится. Раньше говорили, что для этого их обязательно надо завести, но Александра еще вчера уверилась, что часы бьют сами по себе, без всякого завода. С первым же ударом призрачный академик поднялся над полом, Поплыл по воздуху и неспешно вплыл в собственный портрет, слившись с ним. Александра зажмурилась, затем снова открыла глаза и на этот раз окончательно проснулась. Она лежала на диване в своей комнате, натянув одеяло по самое горло. Голова болела, но не так сильно, как прежде. За стеной действительно били часы. Ну, достали уже. Александра вспомнила свой сон, человека без лица, если, конечно, это был человек и первое пробуждение. Она явственно видела покойного академика. Или он ей приснился? Скорее всего, так и есть, потому что вот же он сидит себе за своим столом на портрете, а за ним, кстати, кроме книжных полок, виднеются те самые часы. Но никуда от них не деться. Постоянно попадаются на глаза. Александра села на диване и сердито посмотрела на академика. Голова закружилась и... Показалось ей или нет? Но академик нахмурился и усмехнулся осуждающе. Он еще и усмехается. Это она имеет полное право быть недовольной, это ее в этом доме всячески обижают, а вчера вообще усыпили. Сейчас Александра отчетливо вспомнила вчерашний вечер, как пряталась в ночном саду, как подслушивала разговор Геннадия с каким-то неизвестным, как осторожно шагнула вперед, чтобы лучше расслышать их разговор, и как вдруг ее схватили чьи-то сильные руки, а ко прижали тряпку, смоченную сильно пахнущей жидкостью. После этого вспоминать было нечего. Она провалилась в беспамятство и очнулась только здесь и сейчас, поздним утром, в бывшем кабинете академика, с больной головой и с провалами в памяти. Так, насчет головной боли все понятно. Голова болит от той вонючей химической дряни, которой ее усыпили. А вот все остальное. Кто ее усыпил? И самое интересное. Как она попала в собственную комнату на этот диван? Александра оглядела себя и убедилась, что спала в своей некрасивой трикотажной ночнушке в цветочек. А что, ей кружевно-шелковый пеньюар надо было на дачу везти? Да и нет у нее такого. Зачем он ей? Кто ее ночью видит? Снова набежали привычные мысли об одиночестве, но Александра отогнала их последним усилием воли. Не хватало еще сейчас впасть в депрессию. Вот уж совсем не время. Значит, тот, кто перенес ее на этот диван, еще и переодел в ночнушку. Лицо Александра залила краска. Она полежала еще немного и, наконец, решила, что лежать целый день на диване и комплексовать глупо. Да и дико неудобно. Диванные пружины больно врезались в бока, в спину и в другие части тела. Она встала, привычно отгородилась дверцей шкафа от академика на портрете и стала переодеваться. Наклонилась за попавшей под шкаф тапочкой и едва не упала, до того закружилась голова. Все ясно, давление понизилось. Конечно, после такой-то ночи нужно срочно выпить кофе, причем покрепче. Ах, Пабло, как же мне не хватает твоего замечательного кофе. Вот если бы свершилось чудо, и кто-то постучал в дверь с дымящейся чашкой, как была бы Александра благодарна этому человеку? Она осознала себя, глядящей на дверь с самой идиотской улыбкой, и тут же поймала взгляд академика на портрете. Он откровенно над ней потешался. Александра посмотрела в мутноватое зеркало, что было вставлено в дверцу шкафа, и оторопела. Ну, разумеется, она далеко не красавица. Но то, что отражалось в зеркале, превзошло самые худшие ее ожидания. Волосы были смяты на один бок, как будто огромная корова лизнула их языком. Под глазами лилово-черные круги, а сами глаза красные, как у больного кролика. Ужас какой! Александра поскорее закрыла дверцу шкафа, чтобы не видеть своего отражения и не расстраиваться еще больше. Затем села на стул, который поставила так, чтобы не встречаться глазами с портретом покойного академика, и попыталась привести свои мысли в порядок, вспомнив события вчерашней ночи. Последнее, что она помнила, Разговор Гены Раевского с его таинственным собеседником. Но и этот разговор был какой-то невразумительный. Что она сумела запомнить? «Если ты не сделаешь то, что я сказал, все узнают о той истории с анакондой». Какая анаконда? Причем тут анаконда? Гена работает преподавателем в колледже, причем даже не преподавателем биологии, а историком. Какое отношение он имеет к гигантским речным змеям? Бред. «А что еще говорил тот человек?» «На досевай ту историю еще очень хорошо помнят!» Или нет? Он сказал не «досевай», а какое-то другое слово. «Дисиай, что ли?» «Но тоже какая-то бессмыслица!» Отчаявшись навести в своих воспоминаниях хоть какой-нибудь порядок, Александра решила, что без кофе не обойтись. Никто ей его не принесет. Так что, как говорил когда-то Николай, «крути, не крути!» А надо идти. Снова кольнула тоскливая мысль о Николае. Где он? Что с ним? Да известно где. Рассердилась на себя Александра. В Москве. При хорошей должности и при семье. Уже несколько лет. Как уехал, так у них все и закончилось. Точнее, так поняла Александра. У Николая-то ничего и не начиналось, несмотря на их многолетнюю связь. Какое неприятное слово. Связь. Еще когда Александра с родителями жила, был у них сосед, который говорил, что работает по связи. Это еще куда ни шло. А у них с Николаем не было никакой связи. И если уж на то пошло, Романа тоже не было. И даже интрижки. У нее-то точно была любовь, а у него... Раньше она думала, что он ее любит, раз сколько раз уходил, а потом возвращался. Ну, может и любил, но не настолько, чтобы пожертвовать карьерой. Как только сказал, что его в Москву переводят, как она сразу поняла, что теперь все. Александра снова отругала себя за неуместные мысли и, наспех причесавшись, вышла из комнаты. Ванна была занята, оттуда доносилась Дашкина пение. Ну, это надолго. Александра грустно вздохнула и направилась на кухню. Она очень надеялась, что кофе взбодрит ее, поможет расстаться с головной болью и чем черт не шутит даже навести порядок в воспоминаниях о прошедшей ночи. Было позднее утро, одиннадцатый час, и почти все соседи уже позавтракали и разбрелись кто куда. На кухне сидел только новый жилец, Сергей Фомина. Александра с трудом вспомнила, что новые подруги уговорили ее поближе познакомиться с Фоминым, втереться к нему в доверие и по возможности выяснить, кто он такой. Ага, сейчас самое время с такой-то физиономией в трикотажных штанах и поношенной кофте. «Здрасте!» – буркнула она. «А кофе есть?» «Последнюю чашку допиваю!» Сергей извиняющий улыбнулся. «Придется вам варить!» При мысли о том, что сначала надо будет мыть кофеварку, потом ее заправлять, потом нажимать кнопки, Александре снова стало хуже. К тому же она вспомнила, что Пабло очень отрицательно относится ко всем, кто пользуется его кофеваркой. Готового продукта не жалеет, а заваривать разрешает только Дарья. И понять его можно. Кофеварка дорогущая. Не дай бог сломается. Где ее чинить-то по нынешним временам? Осознав, что кофе не будет, Александра посмотрела на Фомина с самой настоящей ненавистью. Противный все же тип. Одна борода чего стоит. Вам плохо? Он по-своему истолковал ее взгляд. Александра уже открыла рот, чтобы огрызнуться. Но выдержка взяла вверх. Голова очень болит. Спала плохо, сказала она и тут же бросила быстрый взгляд на этого типа в надежде, что он как-то себя выдаст. Не он ли прижал вчера ночью к ее лицу платок, пропитанный химической дрянью? А может, это он угрожал вчера Геннадию? Нет, ничего в лице Фомина не изменилось. Он по-прежнему спокоен и даже сделал глоток кофе. «У вас таблетки от головной боли нет?» спросила Александра просто так. «Если скажет нет, она уйдет, чтобы его не видеть. А если даст таблетку, все равно ее пить не станет. Нет у нее к этому человеку никакого доверия». «Нет», — развел Фомин руками, — «я их не пью». «У меня есть таблетки», — раздалось от двери. На пороге кухни стоял Никита Сергеевич. «Надо же! Старикан всегда тяжело топает, тростью стучит. А тут Александра и не заметила, как он спустился» ну недено при таком то шуме в ушах пойдемте наверх саша сказал николай сергеевич пороетесь у меня в аптечке а выберите что вам нужно там и вода есть только стакан возьмите и я вам кофе в джезе могу сварить кофеварку боюсь трогать вдруг сказал фомин не на минуту не забывая о потреёпанной физиономии и синяках под глазами александра тотчас уверилась что если Никита Сергеевич решил ей помочь из хорошего отношения, то у Фомина явно какой-то свой интерес. Определенно мутный тип. «Спасибо, обойдусь», — холодно сказала она. «Пойдемте, Никита Сергеевич». Фомин ничем не показал своего отношения, не поморщился, даже бровью не повел. Только с шумом сделал очередной глоток кофе. «Чтоб ты подавился!» Александра поднялась наверх, в комнате было пусто. — Рита по делам уехала, — сказал старик, тяжело дыша после подъема по крутой лестнице. — Так что не стесняйтесь. Аптечка вон там, а воду сами принесите. Оказалось, в закутке под лестницей в башенку имелась незаметная дверка, открывающаяся в крошечное помещение, напоминающее стеной шкаф, только без полок. Там прямо на полу стояли упаковки бутылок с минеральной водой и соком, а остальное пространство было завалено каким-то барахлом. «Только знаете что, Саша?» — сказал старик. «Нехорошо таблетку на голодный желудок пить. А вредно это. Так что давайте чаю выпьем. Чай вам лучше поможет, чем кофе». Александра не успела ничего сказать, как на столе уже появились небольшой, примерно на поллитра электрический чайник и совсем крошечный заварочный, а также две чашки тонкого благородного фарфора, хоть и желтоватый от старости. «А это я утащил оттуда». «Из горки!» — усмехнулся старик в ответ на ее изумленный взгляд. «Ничего страшного. Чашки не слишком ценные, хотя и старинные. Но мы же с вами не станем бросать их об пол!» Он поставил на стол сахарницу с одной отбитой ручкой, наполненную мелко наколотым сахаром, и жестяную коробку с песочным печеньем. Пока заваривался чай, Александра осмотрела комнату. Просторная, не то что кабинет академика. Был тут и большой круглый стол на одной слоновьей ноге, и массивное кресло, а в нише пряталась кровать с деревянной резной спинкой. Рита, очевидно, спала на раскладушке, которую Александра заметила в кладовке. Александра услышала радостное птичье пение и увидела, что за окном на перилах балкона сидят две синицы. Дождь, ливший вчера почти до ночи, давно кончился. Мокрый сад освещало солнце. Свежевскопанная земля на клумбе чуть дымилась, и Александре вдруг захотелось вдохнуть этот запах. «Можно?» – она кивнула на балконную дверь. Балкон представлял собой открытую террасу размером примерно 3 на 3 метра. Простые доски пола посерели от старости, но перила выглядели крепкими. Там стояли пустые цветочные ящики и два шезлонга, деревянных, с прорванной полосатой парусиной, натянутой когда-то на вытертый каркас. С балкона был прекрасно виден участок олигарха. От ворот к дому вела вымощенная дорожка, вдоль нее располагались фонари с круглыми плафонами и какие-то чахлые кустики, некоторые были закрыты пленкой. Еще по участку кое-где были разбросаны крошечные хвойнички, такие же круглые, как фонари, только зеленые. Дальше шел аккуратный, уже вполне зеленый газон. Ни одного дерева Александра не увидела, а ведь, судя по всему, Раньше на том месте был лесистый участок, и покойный академик даже грибы там собирал. «Туда не ходите!» – крикнул из комнаты Никита Сергеевич. «Там доска выломана!» И верно, часть балкона была огорожена импровизированным заборчиком, состоящим из старой табуретки и сломанной тумбочки, с натянутой между ними веревкой. Чай был удивительно крепкий и сладкий, у Александра сразу же просветлело в мозгах. И печенье свежее, рассыпчатое. Наверное, они его из города привезли. Я тут порылся в книжках и нашел для вас парочку. Никита Сергеевич протянул Александре два ярких томика. Она смущенно призналась, что не настолько хорошо владеет английским, чтобы проглатывать детектив Агаты Кристи за один вечер. Поговорили о детективах, потом о ее работе редактора. Никита Сергеевич сказал, что компьютером, конечно, пользоваться умеет но предпочитает писать по старинке в тетрадке так ему сподручнее читает же мало зрение подводит может только крупный шрифт разбирать вам надо аудиокниги слушать оживилась александра сейчас их много выпускают пробовал старик поморщился да и думаю классику послушаю давно не перечитывал и вот скажу я вам полный ужас потому что хоть и читают артисты какие-нибудь известные, но и голоса, и манера речи у них совершенно не подходят. К примеру, к Анне Карениной. А у некоторых еще и диалект такой, мягко говоря, простоватый. И слова некоторые неправильно произносят. В общем, совершенно не то, если вы понимаете, что я имею в виду. «Разумеется, понимаю», – улыбнулась Александра. «Как не понять». Вот если бы вы читали классику, тогда было бы все прекрасно, сказал вдруг Никита Сергеевич. У вас замечательный тембр голоса, чуть глуховатый, спокойный такой. И речь не то чтобы правильная, а живая очень и... Старомодная, рассмеялась Александра. Есть такой за мной, сама замечаю. Люблю вставлять старые словечки и обороты. Шифоньер, к примеру, или «все непременно» с удовольствием читала бы классику, но не зовут. Они выпили еще чаю, и Александра рассказала про свою работу на радио, а потом уже подумывала вежливо откланяться и уйти, тем более что голова прошла без всяких таблеток. Но тут у старика зазвонил мобильник, и он вышел поговорить в коридор. Александра сполоснула чашки и, выйдя на балкон, чтобы выплеснуть воду, заметила на подоконнике бинокль. Из комнаты его не было видно потому что занавеска была задернута. Она вернулась в комнату и осторожно потрогала бинокль. Не какой-нибудь театральный, а самый настоящий, Сейсовский. Стало быть, старикан сидит у окна и разглядывает в бинокль. Что? Или кого? Ну, не птичек же. Но что видно из этого окна? Как Зульфия метет дорожку, как собака Клава лежит возле будки. Ничего интересного. А соседний участок пуст, как всегда. Вот именно, соседний участок отсюда можно видеть целиком и полностью, а уже в бинокль-то и каждую травинку разглядишь. Только зачем это старику? В эту минуту ворота соседнего участка открылись, во двор въехала машина и подъехала по дорожке прямо к крыльцу дома. Из нее выскочил водитель, довольно молодой, высокий и вихрастый парень, и открыл заднюю дверцу, чтобы выпустить коренастого, широкого в плечах мужчину одетого в очень дорогой костюм. Александра поняла это даже издалека. Лица мужчины она не видела, но вот в бинокль-то, наверное, можно разглядеть каждую деталь, мельчайшую черточку. Остается вопрос, для чего это старику? А может быть, это Рита интересуется? Но ей-то какая разница? Со стороны пассажира из машины вышел мужчина в темном костюме и не совсем подходящих к нему светлых кроссовках. Быстро огляделся по сторонам и даже поднял голову, чтобы взглянуть на их дом. Александра едва удержалась, чтобы не отпрянуть от окна, но вовремя вспомнила, что из-за занавески ее не видно. Это был тот самый тип, который вчера остановил ее на тропинке. Его сломанный нос и подбородок боксера. — Палыч, — сказала Рита, — начальник охраны олигарха. — Интересно, откуда она это знает? Из коридора послышался шум. Александра вздрогнула и выронила бинокль, едва успев подхватить его за ремешок, чтобы не упал. Нагнувшись, она больно ударилась о деревянную коробку, в которой была спрятана отопительная батарея. Да, если первый этаж отапливался печами, то на втором стояли батареи, теплая вода в них поступала из котла, оттуда же шла и в бак в ванной. Потирая свою многострадальную голову и моргая, чтобы ушли слезы из глаз. Александра заметила, что из-за батареи торчит белый уголок. Оглянувшись на дверь, она осторожно подцепила его и вытащила фотографию. На каменной скамейке сидели молодая женщина и девочка лет шести, обе загорелые, с выгоревшими светлыми волосами, очень похожие. А сзади виднелось море, красивые белоснежные яхты и развивающиеся на ветру флаги. Девочка щурилась на солнце и улыбалась, так что был виден чуть скошенный передний зубик. Александра перевернула фотографию и едва разобрала печатные буквы, нацарапанной неуверенной рукой. «Деда, вот тебе подарок от меня и мамы Дверь из коридора стала медленно приоткрываться, и Александра едва успела сунуть фотографию обратно за батарею и отскочить на середину комнаты, удивившись собственной прыти. Никита Сергеевич выглядел мрачно. Видимо, телефонный разговор его расстроил поэтому и не заметил ее всполошенного вида. Александра поскорее рассыпалась в благодарностях и ушла. Голова прошла, но самочувствие оставляло желать лучшего. Эх, знать бы, какая зараза усыпила ее вчера химической дрянью, уж ей бы мало не показалось. Спустившись на первый этаж, Александра по устоявшейся уже привычке проверила ванную. В этом доме ей все нравилось, но вот мыться было трудновато. Сама ванная комната для деревенского дома была очень даже приличная. Большая чугунная ванна, а рядом импровизированная душевая кабинка, отгороженный пластиковой занавеской уголок и сток внизу. Но проблема заключалась в том, что одновременно мыться в ванне и в душе было никак нельзя, напор воды маловат. Так что ванная почти всегда была занята. александр толкнула в дверь. И вот уж чудо, комната была свободна. Выбросив из головы все мысли, кроме одной, про душ, она рванула к себе, схватила полотенце и проскочила метеором мимо Фомина, который вроде бы тоже направлялся в ванную. «А вот фиг тебе!» После душа стало совсем хорошо. Растираясь с жестким махровым полотенцем, она услышала чьи-то голоса. «Под дверью кто-то стоит?» Александра ждала стука в дверь и уже хотела крикнуть «Занято!» но тут узнала характерные интонации Геннадия и высокий, чуть визгливый голос его жены. Лена явно была на взводе, во всяком случае в ее голосе слышались слезы. «Но постой, Гена, ну как же так?» – спросила она. «Ты только успокойся, ну что же теперь делать?» «Что делать?» – спросил в ответ супруг злым хриплым голосом. «Что делать? Гроб заказывать, вот что! А тебе?» платье черное шить, причем срочно. А не знаешь ли, ждать не станут». Уши Александры словно встали торчком, как у собаки Клавы, когда та слышала звук отворяемой калитки. Это значило, что кто-то идет из магазина, и тогда Клава срочно ложилась поперек дорожки и требовала пропуска в виде куска колбасы или сосиски. Александра вспомнила, что комната Раевских находится как раз рядом с ванной, а звуки, очевидно, шли из вентиляции под потолком. «Но, Геночка!» сказала Лена. «Ну что ты говоришь? Не надо таких слов! Я боюсь!» «Она боится!» Александра представила, как Гена при этих словах трагически подняла руки к потолку. «Нет, все-таки в каждом мужчине сидит драматический артист!» «А я, думаешь, не боюсь?» «Но, Гена, давай уедем отсюда прямо сейчас!» «О чем ты говоришь?» Гена повысил голос, и жена тотчас шикнула на него. «О чем ты говоришь? Они найдут меня где угодно. Хоть здесь, хоть в городской квартире. Нет, выхода нет. Нужно...» Тут в дверь ванной жахнули мощным кулаком. «Слушайте, но нельзя ли побыстрее? Все же вы не одна живете!» – заорал Фомин. Голоса мгновенно стихли. Александра не стала отвечать, только быстро натянула костюм и выскочила причем нарочно распахнула дверь рывком, чтобы этому типу попало. Не получилось. Он успел отскочить, но пробурчал что-то сердито. Стоя в проеме двери, Александра молча смотрела ему в лицо и представляла, как он ест борщ. Низко наклоняется над тарелкой, положив локти на стол, и хлебает большой ложкой, втягивая в себя жидкость. Куски вареной капусты застревают в бороде, а сама борода становится красноватой от свеклы. Очевидно, у нее на лице отразилось такое явное отвращение, что Фомин растерялся и даже сделал два шага назад. Александра прошествовала мимо него с гордо поднятой головой, предпочтя не услышать его смешка вслед. Смешок относился к розовому бюстгальтеру, который она в торопях не надела, а прихватила с кучи белья, потому что этот хам ломился в двери ванной. Теперь бюстгальтер вывалился из кучи и волочился по полу а потом и вовсе упал. Александра обнаружила пропажу нужного предмета только в комнате и нашла его в коридоре, где, к счастью, никого не было. Из ванны слышался шум воды, и Александра едва подавила в себе желание подкрасться и выключить там свет. Переодевшись и высушив волосы, Александра занялась макияжем. Глядя на себя в зеркало, она думала над подслушанным разговором. Ясно одно, тот человек вчера очень Гену напугал. Но чем? Было что-то такое у Геннадия в прошлом, какой-то скелет в шкафу. И она знала, к кому нужно обратиться, чтобы это выяснить. Александра спустилась на первый этаж, прошла по полутемному коридору и оказалась возле чулана, в котором обитал Митя. Из-за двери доносился пулеметный стук по клавиатуре. Перед дверью Александра помедлила. Как бы ни послали ее сейчас далеко и надолго. С чего она взяла, что Митька станет ей помогать? А, ладно, попытка не пытка. Бог не выдаст, свинья не съест. Подчинившись внезапному порыву, она постучала в дверь. Пулеметная очередь прервалась, и послышался недовольный Митин голос. «Кого еще черти несут?» «Плохо», — расстроилась Александра. «Что-то у него не ладится, иначе чертей бы не поминал. Просто спросил, кто там». «Это я». «Александра, Митенька, можно зайти? Очень нужно!» Заныла она самым жалобным голосом. «Я на минутку всего. Честное слово, я тебя не задержу!» «А, ну, заходи!» Александра открыла дверь и протиснулась в чулан. Там и правда было тесно. Едва умещался узенький диванчик, единственный стул и маленький шаткий столик. Сам Митя лежал на диване. На животе у него помещался ноутбук, от которого он нехотя оторвался. «Прости, что отрываю тебя от работы», проговорила Александра смущенно. «Но не мог бы ты мне кое в чем помочь. Мне без твоей помощи не справиться». Александра исходила из того, что Митя хоть и ненормальный программер, но все же мужчина. А на любого мужчину, даже самого умного, лезть действует безотказно. Причем чем грубее лезть, тем лучше она действует. «Конкретно. Чего надо? Говори быстро!» Митя вздохнул, с сожалением отрываясь от экрана. «У тебя ведь есть доступ к разным базам данных, к очень хорошим базам?» «Ну, допустим». «Так вот, не мог бы ты посмотреть, что можно накопать на Геннадия Раевского?» «На кого?» – удивленно переспросил Митя, широко распахнув глаза. «На Генку?» «Ага, на него». Ответила Александра с самым невинным видом. «А чего это ты им заинтересовалась?» «Митенька, ты ведь всегда говоришь, что тебе все пофигу. Разве не так?» «Ну, допустим», — Митя задумался. «В общем, ты права. Конечно, пофигу». «Ну, так не все ли тебе равно, почему я им интересуюсь?» «Ну, допустим». «А тогда не задавай вопросов, а просто посмотри, что можно на него накопать». Александра уже начала терять терпение. «А мне это зачем?» Митя, наконец, окончательно оторвался от ноутбука и уставился на Александру. «Хотя бы за тем, что я уйду и больше не буду тебе мешать, а ты будешь заниматься своими делами. А еще? Еще я тебе могу принести чашку кофе», — осенила Александру. «Ты ведь хочешь кофе? А вставать тебе лень?» «Слушай, ну ты просто ясновидящая!» Митя даже расцвел. «Ну?» «И что ты хочешь о нем узнать?» «Вообще-то все», — решительно ответила Александра. «Но для начала хотя бы, где он раньше работал? Что-то мне подсказывает, что он не всегда был преподавателем в колледже». «Запросто. Можешь пока идти за кофе». И Митя яростно замолотил по клавиатуре. «Тебе сахару сколько положить?» — спросила Александра, задержавшись в дверях. «Сахару?» — в Митином голосе прозвучал ужас. «Все поняла. Прошу прощения». Александра поспешила на кухню и столкнулась с Фоминым, выходящим из ванной. «Ну что же это за напасть такая? Вечно он ей попадается». «Воду отключили», — сообщил он. «Еле-еле успел помыться». «Жаль», — подумала Александра, представив, как он стоит весь в мыле и ругается последними словами, тряся бесполезный кран. Мокрая борода завивалась мелкими отвратительными колечками. Александра отбросила это видение, отвернулась и поставила на плиту джезву, а чтобы окончательно задобрить Митю, она решила его еще и накормить. Вспомнив коробки пиццы, сваленные возле двери в чулан, она задумалась на минутку. Да, этот мужчина не станет есть гречневую кашу, да и варить ее было неохота. Александра достала из буфета купленный вчера батон, разрезала его пополам, а потом вдоль после чего густо намазала две половинки французской горчицей и уложила на каждую толстые куски колбасы, декорировав сверху позаимствованными у Дашки маринованными огурчиками. Потом сложила обе половинки и получила вполне приличный сандвич. Колбаса так упоительно пахла, что Александра сделала себе такой же сандвич, только размером поменьше. Водрузив на поднос бутерброды и две чашки крепчайшего кофе, она отправилась к Мите в чулан. И все это под пристальным взглядом Фомина, который так и торчал в дверях кухни. Голодный он, что ли? Митя оторвал взгляд от ноутбука и с интересом проговорил. А ведь ты оказалась права. Он не так уж давно преподает в колледже, а раньше работал на телевидении. Вот как? На телевидении? Очень интересно. Александра протянула Мите чашку. Он сделал глоток, и его физиономия расплылась от удовольствия. смотри-ка а ты умеешь варить кофе. Это совсем нетрудно. Чем крепче, тем лучше. Ты вот еще кушай, не стесняйся. При виде огромного бутерброда Митя издал боевый клич американских индейцев, и Александра поняла, что она на верном пути. А на каком канале Гена работал? На канале деловой информации. Хороший, между прочим, канал. Публикует биржевые сводки и индексы, курсы валют предоставляет эфир крупным экономистам и аналитикам. Впрочем, откуда тебе знать? Ты прав. Откуда? Смиренно согласилась Александра. А как этот канал называется? DCI. DCI, повторила Александра взволнованно. Вот, оказывается, в чем дело. Она вспомнила обрывки подслушанного ночью разговора. На DCI ту историю еще очень хорошо помнят. стало быть, «Загадочная DCI – это всего лишь прежнее место работы Гена Раевского». «Ну что, это тебя удовлетворит?» – осведомился Митя, откусив огромный кусок сандвича. «Не торопись, подавишься», – машинально сказала Александра и тут же опомнилась, увидев, как он нахмурился. «Еще рассердится, что она ему замечание делает». «Ну, Митенька, этого мало», – ласково заговорила она. Попробуй еще что-нибудь про него узнать. Я в тебя верю». «Но что именно?» «Получается? поди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что». Александра вспомнила вторую часть подслушанного минувшей ночью разговора. «Все узнают о той истории с анакондой». «Посмотри, пожалуйста, не было ли у Гены, пока он работал на этом канале, какой-то скандальной истории, связанной с анакондой?» «Что?» Митя поперхнулся. «А анаконда? Это же такая огромная водяная змея, верно?» «Верно», — согласилась Александра. «А то я не знаю». «Но это же серьезный деловой канал, а не анималь планет. Там про зверушек не показывают». «Но ты все-таки посмотри. И еще попробуй узнать, из-за чего Гена ушел с канала. Вряд ли человек по своей воле уйдет с телевидения в преподаватели. Зарплата там, небось, побольше была». «Ладно, что с тобой поделаешь?» Митя отложил недоеденный сандвич и снова энергично застучал по клавиатуре, потом оторвался от нее и добавил. «Можешь пока принести мне еще одну чашку кофе, а то это уже кончилось». «Да когда же ты успел?» ахнула Александра и снова отправилась на кухню. «Надо же!» — подумал Митя, посмотрев ей вслед. Не стала ворчать, как его бывшая, что много кофе вредно что он питается одними гамбургерами и пиццей, не стало пугать, что он растолстеет и скоро не влезет ни в одну дверь, что он совершенно не интересен как личность и так далее. Он не интересен. Да ему сбывши и поговорить было совершенно не о чем. Все они одинаковые. Только гламурные журналы листают, да в тряпках с подружками трындят. А если какая и попадется, которая сечет в компьютерах, то ни за что еды не приготовит. А если пиццу закажет, так сама же ее и съест». Александра была не такая. Не ворчала, замечаний не делала. В общем, нормальная женщина. Мите ни разу такие не попадались. Александра тем временем сварила еще кофе, достала полпачки печенья и намазала каждую печеньку маслом, а сверху положила приличный слой черно-смородинового желе. Выходя из кухни, она столкнулась в дверях с Ритой. «Ого!» Посмотрев на поднос, она смешливо подняла брови. «Кому это такое счастье подвалило?» «А тебе-то что?» – буркнула Александра. «Дай пройти». Увидев, что Александр направляется не к себе, а в чулан, Рита вытаращила глаза. «Так вот оно что!» «Ну, значит, у тебя все хорошо, раз роман завела». «Отстань!» – огрызнулась Александра и локтем открыла дверь. При этом упустила мысль, которая появилась после ретинных слов. Митя встретил ее заинтересованным взглядом. «Слушай, а ведь ты оказалась права. Когда Раевский работал на канале DCI, там действительно произошла скандальная история, связанная с анакондой». «Ну, я же говорила. Только не с той анакондой, которая водяная змея, а с крупной международной горнодобывающей компанией «Анаконда Инкорпорейтед» которой принадлежат медные рудники по всему миру, в том числе в Бразилии. Отсюда и название, ведь именно Бразилия – основное место обитания анаконды. Митя откусил печенье и зажмурился от удовольствия. Ну, и что это за скандал был, и как в нем оказался замешан Ген Раевский? Так вот, что интересно, как раз Раевский вроде бы и не имел к этому отношения, хотя сразу после скандала уволился. ну -ка, ну ка ка Александра подсела к Митю на диван, чтобы видеть экран ноутбука. Ну вот как было дело. На канале DCI каждый день в программе новостей сообщают котировки акций крупных компаний, которыми торгуют на ведущих мировых биржах. Не всех, конечно, но по крайней мере тех, чей курс в этот день значительно изменился. Канал считается авторитетным, и к этому обзору котировок внимательно прислушиваются биржевые игроки и вообще деловые люди. Митя сделал паузу, чтобы дать Александре возможность полностью осознать его слова, а сам в это время доел все печенье, аккуратно смахнув крошки под диван. «Это зачем?» – нахмурилась Александра. «Не зачем, а для кого?» – поправил он. «Для Сильвестра». «Ты хочешь сказать, что тут живет мышь? Ты ее прикармливаешь?» Александра невольно прижала руки к сердцу. «Не ее, а его, Сильвестра». «Он мой друг! Вот, смотри!» Митя легонько постучал пальцами по полу. «Сильвестр, мальчик мой, выходи!» И что вы думаете? Не прошло и минуты, как Александра услышала шорох крошечных лапок. Черт бы побрал ее абсолютный слух. И из-под дивана выскочила мышка. Самая обычная, серая, с хвостом. Повертела головой, принюхалась и устремилась к крошкам печенья. Александра с трудом подавила желание вспрыгнуть на диван и заорать диким голосом. Она поняла, что если сейчас так сделает, то этот ненормальный программёр с позором выгонит её из чулана, и она ничего не узнает. Александра закрыла глаза, чтобы не видеть серого хвостатого безобразия, и решила, что если наглый Сильвестр пробежит по её ноге, то она умрёт прямо на месте. Непуганная мышь ела не спеша, ей-то торопиться было некуда и Александра чувствовала, что силы ее на исходе. Как вдруг на кухне что-то с грохотом упало, послышался звон разбитой посуды и крепкое словцо риты Сильвестр мигом исчез под диваном, и Александра перевела дух. «Продолжай», — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрожал. Примерно пять лет назад, передавая сводку деловых новостей, ведущий сообщил, что акции компании «Анаконда Инкорпорейтед» значительно выросли на фоне повышения спроса на цветные металлы. Биржевые игроки отреагировали на эту новость, став активно скупать акции. Но в следующем выпуске новостей прозвучало опровержение. Как выяснилось, акции этой компании не только не выросли, а наоборот, упали в цене. Сечешь? Ага. Понятно, что из-за такой ошибки многие игроки потеряли большие деньги. Но кое-кто здорово нажился. Руководство канала было в бешенстве и стало искать козла отпущения. Ведь для такого канала потерять репутацию – это значит потерять целевую аудиторию. Виновного быстро нашли, а именно выпускающего редактора, который готовит материалы для ведущего. Так вот, Геннадий Раевский как раз и работал этим выпускающим редактором. Но… Митя поднял руку, чтобы подчеркнуть следующие слова… Но он готовил материалы посменно с другим редактором, Василисой Авдюшкиной. И в тот день была как раз смена Василисы. Так что ведущий отмазался. Мол, мне что дали, то я и прочитал. А девчонку объявили виновной в этом инциденте и со скандалом выгнали с работы. А в тот же день... Митя щелкнул клавишами, и на экране появилась газетная заметка пятилетней давности в которой сообщалось об аварии, произошедшей на проспекте энергетиков. Легковой автомобиль «Мазда» столкнулся с грузовым «Камазом». В результате погибла женщина, находившаяся за рулем «Мазды». Ею оказалась Василиса Авдюшкина, работавшая на одном из телевизионных каналов. И даже фотография прилагалась, пусть и неважного качества. Видимо, газетчики достали ее из личного дела. Обрати внимание на дату заметки. Митя показал цифры в углу страницы. «Эта авария случилась в тот же день, когда Василису уволили с канала. Я это так себе представляю. Ей устроили грандиозный втык, выгнали с работы. Она в сильном расстройстве ехала домой, не справилась с управлением и погибла». «Это понятно», – кивнула Александра. «Девушку, конечно, жалко. Но при здесь Геннадий? Ведь он не работал в тот день, когда случился скандал с котировками». «Не работал, поэтому ему и не предъявили никаких обвинений. Но вот что интересно. Через месяц после этой истории он тоже уволился с канала, причем по собственному желанию». «Ну и что? Может, ему не понравилось, как обошлись с его коллегой? Не понравился моральный климат на телевидении? Вот он и решил поменять работу», – неуверенно предположила Александра. «Можно, конечно, объяснить это и так». Но кое-что в эту теорию не вписывается. Уйдя с канала, Раевский не спешил устраиваться в другое место. Он полгода вообще нигде не работал. Ну и что? Не мог найти приемлемой работы. Но при этом явно не нуждался в средствах. Сразу после увольнения отправился с женой в дорогой морской круиз. — Надо же! Лена никогда про это не говорила. — Купил дорогую машину. — У них нет машины. Но это сейчас, а тогда, может, были накопления? На телевидении, наверное, неплохо платили. А самое главное, он начал играть на бирже. Возможно, отсюда и средства? Спросила Александра. Она понятия не имела, как это, играть на бирже. Вот это как раз вряд ли. На бирже он постоянно проигрывал. И однажды проиграл такую большую сумму. Митя кивнул на экран, где бежали какие-то столбики цифр что ему даже пришлось продать ту самую машину. Вот тогда-то он и пошел работать в колледж». «Да, интересно. И как ты это объясняешь?» «По-моему, все было так», – задумчиво сказал Митя. Раевский договорился с какими-то богатыми людьми, подменил материалы для деловых новостей, причем сделал это не в свою смену, а в смену коллеги, чтобы подозрение пало на Василису. А сам он остался белым и пушистым. слушай Но это форменное свинство. А ты как думала? За большие деньги люди еще и не на такое способны. Из-за этой подмены большинство игроков на бирже потеряли деньги. А те, кто нанял Раевского, очень много на этом выиграли. И самому Раевскому заплатили вполне приличные деньги. Более чем приличные. А Василису убили, чтобы она никому ничего не могла рассказать об этой афере? Да не обязательно. Все могло быть проще. Потеряв работу, она сильно перенервничала и в итоге не справилась с управлением. А сам Раевский увлекся игрой на бирже и быстро спустил все неправедно заработанные деньги. Кстати, может быть, его новые криминальные дружки, те, которые втянули его в аферу с акциями анаконды, могли и в этом случае посодействовать Геннадию, чтобы вернуть те деньги, которые ему заплатили? Но какой же гад! Александре изменила ее обычная выдержка. И жена точно об этом знала и не пресекла. А ведь из-за него человек погиб. Но когда он обнищал, она его не бросила. Как говорится, в горе и в радости, в болезни и в бедности и так далее. Митя замолчал, отодвинул ноутбук и внимательно посмотрел на Александру. А теперь, может быть, ты перестанешь вешать мне лапшу на уши и все-таки расскажешь, в чем дело. — То есть? — Александра сделала непонимающее лицо. — О чем ты, Митенька? Какое дело ты имеешь в виду? — Нет, все же все бабы одинаковы. Только было он к этой проникся уважением за то, что при виде мыши не завизжала и под потолок не прыгнула, так она начинает темнить, хотя и смотрит такими честными глазами. — Откуда такой внезапный интерес к гене Раевскому, к его прошлому и настоящему? — И откуда ты узнала про канал DCI и фирму «Анаконда Инкорпорейтед»?» Митя придал своему голосу всю возможную строгость. «Ну, Митенька, про эту «Анаконду» ты сам рассказал». «Ты мне зубы не заговаривай. Я нашел эту информацию, потому что ты мне назвала кодовые слова. Но откуда ты их взяла? И не пытайся снова меня заболтать». «Митя, я тебя просто не узнаю». Александра скочила с дивана. «Ты ведь всегда говорил, что тебе все пофигу». «Ну, обычно так и есть. А вот сейчас стало интересно, в какую историю ты меня втягиваешь. В общем, рассказывай, в чем дело, иначе можешь ко мне больше не обращаться». Александра тяжело вздохнула. Тоже мне напугал. Послать его подальше, да и уйти с высоко поднятой головой. Тут тесно, душно, и мышь под диваном живет. Но с другой стороны вдруг и правда придется к нему обращаться. Ей никому не хотелось рассказывать о том, что случилось минувшей ночью, да и вообще она ни с кем не хотела откровенничать, потому что в их маленьком коллективе, сведенном вместе воле карантина, у каждого были какие-то секреты, и каждый мог оказаться не тем, за кого себя выдавал. Но Митя был прав. Она сама пришла к нему за помощью, а значит должна открыть свои карты, хотя бы частично. Кроме того, Ей хотелось хоть с кем-то поделиться своими мыслями и тревогами. Тем более, что Митя, в общем-то, был вне подозрений. Во-первых, он не мог убить того неизвестного человека, потому что во время Дашиного дня рождения все время был у Александра на глазах. Это остальные ходили туда-сюда, и только Митя сидел за столом со своим ноутбуком, как пришитый. Во-вторых, он не мог быть тем человеком, который вчера вечером назначил встречу Геннадию. Почему? Да потому что, будь это он, ни за что не стал бы раскапывать в интернете темные истории из прошлого Геннадия. Во всяком случае, не рассказал бы о них Александре, отвлек бы ее внимание чем-то другим, не таким важным, да и вообще отказался бы что-либо для нее делать, отговорившись своей коронной фразой. Мне пофигу. В общем, Александра решила довериться Мите. Снова тяжело вздохнув, Она рассказала ему, как случайно прочла записку, которая лежала в книге у Геннадия, как вечером спряталась под навесом, чтобы проследить за ним, как оказалась свидетелем ночной встречи и подслушала часть разговора. Не рассказала Александра только о том, что кто-то незаметно к ней подкрался и вырубил с помощью тряпки, пропитанной каким-то сильнодействующим средством, и что пришла она в себя только утром в собственной постели. «Надо же!» – проговорил Митя дослушав ее историю до конца. «Прямо детективная история. Тут тебе и шантаж, и тайная ночная встреча. А ты часом не придумала это все?» «И зачем мне это?» Рассердилась Александра и взялась за ручку двери. «Уж не думает ли он, что она хочет его завлечь, оттого и пристает с разговорами?» «Впрочем, вряд ли. Как-то это выглядит совсем уж по-детски». но «Ну, извини». «Так ты разглядела того человека, с которым встречался Гена?» «Нет, к сожалению». Александра мигом перестала обижаться, и Мите это тоже понравилось. Другая бы дулась, ныла и трепала человеку нервы, а это нет, не из таких. «Но ты хотя бы разобрала, кто это был, мужчина или женщина?» Было слишком темно, и говорили они так тихо, что я не могла расслышать тембр голоса. Да еще дождь шумел. «Скорее всего». Это был кто-то из наших. Вряд ли сюда пробрался посторонний, чтобы передать Гене записку, а потом и встретиться с ним под покровом ночи». «Ну да, наверное. Правда, я все время следила за входной дверью и не видела, чтобы кто-нибудь выходил из дома. Но тот же Гена вылез из своей комнаты через окно. Так и второй человек мог незаметно покинуть дом. А в свете того, что ты раскопал, я все думаю, чего этот тип от Гены хотел». В записке было сказано, если не хочешь, чтобы об этом узнали все, ну, допустим, узнаемый, что Генка пять лет назад совершил подлый поступок. В конце концов, лично он эту девушку не убивал, так что уголовно его не наказать. Но... Ой, я же слышала их с Леной разговор. Гена кого-то жутко боится, и Лена предлагала ему уехать, а он кричал. Они везде найдут, из-под земли достанут так что нужно гроб заказывать». «Все ясно. Тот, с кем Гена встречался, пригрозил, что сообщит тем людям, которые из-за него потеряли много денег. Видимо, там фигурировали такие суммы, что нашего Геночку запросто в бетон закатали бы, чтобы неповадно было». «Но он-то чего от Гена хотел? Не денег же? У них денег совсем нет. Лена каждую копейку экономит». до важного хотел», – подумав, сказал Митя. Нужно за ними следить. «Не собираюсь. Я тебя не советую мне». «Ну да, тебе все пофигу. Я поняла», – перебила его Александра. «Ладно, спасибо за помощь. Пойду я». На кухне толкалась сердитая Рита. Александра молча вымала чашки и ушла, тоже сердитая. Хотя сердиться вроде бы было не на кого. А ведь Митя еще не знал, что вчера ее поймали и усыпили, а ведь могли и убить. «Ну да». Одного уже укокошили позавчера. Кстати, это сделал не Гена, потому что у него свои заморочки. И не Митя. Тогда кто? Не старикан же? Александра вспомнила фотографию, которую утром видела в комнате у Никиты Сергеевича. Вроде бы ничего особенного. Обычный любительский снимок. Такие хранятся в семейных альбомах или стоят на полках в рамочке, а этот зачем-то спрятали. Хотя, может, он и случайно за батарею завалился а старик будет искать, волноваться. А что, если фотография вообще не его и лежит там с прошлого года? Или вообще неизвестно, когда там очутилась? Да нет, тут же возразила себе Александра. Фотография современная и лежит там недавно. Пыли на ней не было. Ладно, допустим, что снимок принадлежит Никите Сергеевичу, и, судя по надписи, на нем изображены его дочь и внучка. Внучка и сделала надпись, как умела. Так что женщина, точно его дочь, невестка послала бы фотографию внучки отдельно. Что там еще было? Александра закрыла глаза и представила обратную сторону фотографии. Подарок от меня и мамы Р. Точно, там была еще буква Р, а дальше места не хватило. Девочка, наверное, хотела написать имя своей мамы, но оно не поместилось. И какое же имя? Рита? Точно нет. Женщина на фотографии была гораздо симпатичнее Риты и совсем на нее не похожа. А ее платье явно дорогое, но, кажется, такие носили лет десять назад. Впрочем, Александра не слишком разбиралась в моде. Да, странно все это, но объяснение может быть самое простое. У Никиты Сергеевича две дочери. Одна Рита, а вторая, к примеру, Рая. Или Регина, Роза, Римма, да кто угодно. И та вторая, хотя на самом деле первая, поскольку она старшая, вполне могла быть замужем и иметь ребенка. Александре нужно было не прятаться, а показать фотографию старику и просто спросить. Но нет, тут же поняла она. Напрямую спрашивать нельзя. Никита Сергеевич выглядел слишком одиноким. Александра с ним пообщалась всего ничего и сразу это поняла. Одинокий и довольно несчастный старик. Была в нем какая-то затаенная печаль. Может, он болен? Ладно, нужно выбросить из головы посторонние мысли и хоть немного поработать, а то дело уже к обеду, а она и за стол не присела. Нет, все-таки жизнь за городом здорово расслабляет.